Мы понеслись обратно на луг и сели ждать. Вслушивались в тишину, надеясь вовремя уловить незнакомые шаги. Впрочем, они оказались знакомыми. Рядом со мной возник Эдвард, потом через несколько секунд Карлайл. Затем, к моему удивлению, послышался мягкий топот больших лап. Впрочем, что удивительного, конечно, Джейкоб вызвал подкрепление. Стоило появиться крошечному намеку на грозящую Ренессме опасность. Она стояла вон на том утесе, — показал я. Если Ирина бросилась на утек, то фора у нее уже приличная. Вряд ли она остановится, чтобы выслушать Карлайла, может вызвать на подмогу Эммета с Джаспером. Она очень уж всполошилась и на меня рычала. — Что? — вскинулся Эдвард. Карлайл успокаивающе положил ему руку на плечо. — Она переживает. Я ее догоню. — Я с тобой, — не отступал, Эдвард. Они обменялись долгим взглядом. Карлайл, судя по всему, взвешивал. С одной стороны, Эдвард злится на Ирину, с другой — чтение мыслей может сослужить хорошую службу. Наконец, Карлайл кивнул, и они с Эдвардом отправились по следу, не став звать ни Джаспера, ни Эмита. Джейкоб нетерпеливо засопел и ткнул меня носом в спину. Наверное, хочет как можно быстрее доставить Ренесми домой, в безопасное место. Поскольку я думала так же, мы немедленно поспешили обратно сли Ли и Сеттом в рьергарде. Ренесми довольно восседала у меня на руках. Не отнимая ладошки от моей щеки, раз охоту отменили, значит, остается только донорская кровь, еще бы тут не быть довольной. Глава двадцать восьмая Будущее Карлайл с Эдвардом не успели догнать Ирину, ее след обрывался в заливе. Они переплыли на другой берег в надежде найти его там снова, однако на многие километры в обе стороны по восточному побережью не осталось ни одной зацепки. «Я во всем виновата. Ирина, как и предсказывала Элис, пришла помириться с Калинами, А вместо этого перед ней помахали красной тряпкой, продемонстрировав дружбу с Джейкобом. Ну почему я не заметила ее раньше, до того, как Джейкоб перевоплотился? И что нам стоило пойти охотиться в другое место? Теперь почти ничего не поделаешь». Карлайл позвонил Тане, сообщил неутешительные новости. Они с Кейт не видели Ирину с тех пор, как решили приехать на свадьбу, И их очень обескуражило, что она была так близко, а домой не вернулась. Наверное, даже временная утрата сестры будила тяжелые воспоминания о том, как много столетий назад их семья лишилась матери. Элис зацепила краем глаза несколько обрывков ближайшего будущего Ирины. Правда, ничего конкретного. Ясно было, что путь ее лежит не в Денали, но в остальном картинка получалась расплывчатая — Элис видела, как Ирина в крайнем смятении бредет, убитая горем через безлюдную снежную равнину на север, на восток. Шли дни. хотя я и не забывала ничего, Ирина с ее болью постепенно отодвинулись на второй план, нашлись другие, более важные заботы. Через несколько дней мне предстояло лететь в Италию. Как только вернусь, отправимся в Южную Америку. Все уже обсудили в подробностях по сто раз. Сперва обратимся к Тикуна доберемся до истоков их преданий, Джейкобу, который уже точно ехал с нами, отводилась в исследованиях немаловажная роль. Вдруг тикуна, которые верят в вампиров, не пожелают обсуждать с нами свои легенды? Если с этим племенем не выйдет, будем изучать другие, родственные, их там немало. У Карлайла в долине Амазонки живут старые друзья, которые тоже могут располагать важными сведениями или хотя бы направят нас по нужному пути». Маловероятно, конечно, что к амазонским вампирам предания о полукровках имеют непосредственное отношение, поскольку все трое женского пола. В общем, неизвестно, насколько затянутся наши поиски. Об этих планах я еще ни слова не обмолвилась. Чарли, так что пока Эдвард с Карлайлом обсуждали детали поездки, я ломала голову, как сказать отцу, как преподнести поаккуратнее. Размышляя, я не сводила глаз с Ренессами. Она свернулась калачиком на диване и, судя по ровному дыханию, спала крепким сном. Спутанные локоны разметались по лицу. Обычно мы относили ее на ночь в наш домик, но сегодня не хотели уходить от остальных. Тем более, что Эдвард с Карлайлом с головой ушли в обсуждение. Эммета с Джаспером больше занимали охотничьи вопросы. Просторы Амазонки сулили интереснейшие изменения в рационе. Ягуары, пантеры. Эммет лелеял мечту сразиться с анакондой, Эсми и Розали прикидывали, что брать с собой. Джейкоб отлучился, чтобы оставить стаи Сэма указания на время своего отсутствия. Элис неспешно для нее двигалась по комнате, наводя порядок, хотя все и так было вылизано до блеска, поправляя и без того ровно висящие гирлянды, вот она принялась выравнивать вазы на полке.